От двух до 6 часов вылить сок сироп вновь его вскипятить и вновь залить им фрукты и так проделать три 4 пять раз а уже потом прокипятить один раз все варенье вместе с фруктами минут 5-10 не более долго но зато здорово Такой прием бесконтактной варки дает возможность полностью сохранить естественный цвет, аромат, вкус ягод, фруктов, превращает варенье в маленькую кладовую витаминов, делает его особенно приятным и желанным зимой. Какие еще кондитерские изделия целесообразно делать варенье? домашнем исполнении. Прежде всего творожные, быстро портящиеся. К ним принадлежат пасты, пасхи и творожные торты. Пасты делают без участия огня простым смешиванием творога, сливочного масла, яиц, сливок, сахара и ароматических или сладких наполнителей, орехов, варенья, цукатов и Изюма. Но бывает так, что соединив все эти вкусные, ценные и хорошие продукты, получают довольно обычные по вкусу изделия, иногда даже не особенно вкусные. От чего так происходит? Разве сумма хороших и вкусных вещей не должна дать еще более вкусную еду? В математике и в физике на такой вопрос можно ответить только утвердительно. Сумма положительных предметов положительно, сумма отрицательных качеств усиливает отрицательные качества. Однако для кулинарии этот закон не подходит. Дело тут не в составе изделия, а в приемах, какими достигается этот состав. Если в математике от перемены мест слагаемых сумма не меняется, что в кондитерском деле перемена мест может решающим и даже драматическим образом изменить результат, вкус, консистенцию, общую готовность изделия. Кроме того, огромное значение имеет не только порядок, но и прием внесения пищевого, слагаемого в общую комбинацию, в смесь, сумму, а также направление, по которому идет втирание одного продукта в другой, масло в муку или яйца в сахар и так далее. Не зная этих тонкостей, можно соединить 5-6 вкусных продуктов и получить один посредственный или даже невкусный. Попробуем сделать творожную пасту по всем правилам. К ним относятся, конечно, и правильные пропорции. Точность их не имеет значения. Важно сохранить общее соотношение частей и, главное, соединить их по всем правилам, не нарушая, а используя кондитерские приемы. Первое. Творог – основа пасты. Его лучше всего не покупать, а сделать дома, превратив в Простоквашу, скажем, 35 5 литров молока. О том, как это сделать, смотри, в фокусах с молоком. Творог надо только хорошенько отжать под прессом. Второе. Сахар превратить в пудру и стереть его с яйцом или с желтком яйца, или же еще лучше с крутыми яичными желтками. Чем меньше жидкости в творожной пасте, тем лучше. Иначе творог поплывет когда к нему будут добавлены другие компоненты. Поэтому, скажем, яичные белки или сливки можно втирать лишь тогда, когда они взбиты, превращены фактически в твердую массу. Третье. К сахарно-яичной массе можно добавить сливочное масло и стереть, вымешать их вместе. Но еще лучше для вкуса, если будет использован другой прием. Часть творога вдвое больше по объему, чем кусок масла, Втирается с маслом. А уже потом этот полуфабрикат втирается в остальной творог. Четвертое.